ЭПИЛОГ Кто меня отоварил, я так и не понял. Видимо, за танком пряталось куда больше фрицев, чем показалось вначале. Вот один из них и шарахнул мне прикладом по голове, вырубив почти на... Интересно, кстати, на сколько? На пару минут или на полчаса? Как тут определишь? Очнулся я от рывков и тупой боли в башке. Первыми вернулись слух и обоняние. Сначала я различил шорох травы под подошвами сапог, ляск оружия и тяжелое дыхание. Спустя секунду в нос шибанул резкий запах пота, оружейного масла, кожи и крови. Судя по всему, тащили меня, закинув руки на плечи, двое. Поскольку и дальше прикидываться бессознательным смысла не было — Ноги волочились по земле, постоянно цепляясь носками сапог за какие-то неровности, и каждый толчок вызывал новый приступ боли в затылке. Я застонал, показывая немцам, что пришел в себя. Движение тут же прекратилось. Меня достаточно грубо перевели в вертикальное положение. Ну, скажем так, попытались перевести. Ноги предательски задрожали... Я позорно хлопнулся на пятую точку, едва успев упереться о землю руками, чтобы не завалиться на спину. Да уж, похоже, не слабо мне по кумполу прилетело. Давно так хреново себя не чувствовал. Пожалуй, в крайний раз после контузии, полученное подведено, еще и подташнивает, и голова кружится, как бы не сотрясение мозга. Вот же суки! Немцы не мешали. Судя по запаленному дыханию — тоже передыхая и о чем-то негромко переговариваясь между собой. Раскрыв глаза, покрутил головой, однако вокруг стояла темнота, и разглядеть практически ничего не удалось. «Ладно, хрен с ним, после разберусь. Можно подумать и без того непонятно, что меня взяли в плен и тащат куда-то в расположение немецких войск». Фрицу меж тем сочли короткий привал завершенным — один из троих диверсантов, самый здоровый, с одинокой унтершарфюрерской розеткой на петлице, грубо пихнул меня ботинком в бок, бросив короткое. Форвардс! «Встать, вперёд! Побежишь, буду стрелять!» Из всей фразы я более-менее понял только «auf», вроде бы «встать», «форвардс» и «шиссен», ну тут понятно, кино про войну смотрел, Впрочем, перевод и не требовался, поскольку Фриц многозначительно дёрнул стволом МП-40. «Не ори, фашист проклятый! И без тебя в ушах звенит!» Я с трудом встал и покачиваясь огляделся. «А ещё раз меня тронешь? Я тебе ухо откушу, тварь!» Добавил я, глядя в свинячьи глазки унтершарфюрера. Стоящий рядом с ним ротенфюрер наклонился к уху здоровяка и что-то прошептал. «Видимо...» Перевел мои высказывания, причем со всеми оскорбительными эпитетами, поскольку унтер изменился в лице и заехал затыльником приклада мне в живот, вернее, попытался заехать, и они очень изящно, сказывался удар по голове, уклонился, а когда фриц потерял равновесие и начал падать, ускорил этот процесс пинком. И надо же, специально не целился, но попал весьма удачно точно в промежность. Хрюкнув, «Унтер» рухнул на землю, а «Ротенфюрер» немедленно приставил к моей груди ствол автомата. «Терять мне было нечего. Смерть меня не пугала. Обидно, конечно, снова погибнуть, не добравшись до вождя, но не критично. Перезагружусь и повторю попытку. Пока неведомая технология не подводила ни разу, так что не стоило сомневаться. И в этот раз ничего не изменится». О том, что буду делать без Володьки в изменившемся в очередной раз будущем, я в этот момент не думал. Схватившись за ствол автомата, я без промедления попытался выкрутить оружие из рук сесовца. Немец удивился и машинально нажал на спусковой крючок. Он явно первоначально не хотел меня убивать и автоматом тыкал только чтобы попугать, заставить покориться. Щелкнула короткая патрона на три очередь, левый бок обожгло огнем — Руки почему-то сразу ослабели, и я выпустил ствол МП-40. Секунды позже ослабили ноги, подогнулись колени, и я начал плавно заваливаться на землю. Уже вскочивший Унтер вознамерился было занести мне в душу с ноги, но товарищ придержал его за плечо, громко прошептав: Курт, Хальт! Курт, стой! Русский сам ищет смерти, а нам обязательно нужно довести его до командования живым. Видно, что он жирный гусь. Важный человек. Что здоровяк Курт ответил Ротенфюреру, я уже не слышал. Стремительно проваливался в забытье. Эх, хорошо бы очнуться в будущем. Текст читал заслуженный артист России Валерий Захарьев.